Каждый раз при прослушивании мама поясняла, что мат в этом контексте оправдан художественной необходимостью. Слово «контекст» было для меня даже загадочное слово «хуй». За всем этим угадывался таинственный и грозный мир взрослых, по направлению к которому я дрейфовал под дувшим из телевизора ветром перемен. Правозащитная кассета была записана за много лет до моего рождения. о подразумевали, что мать отошла от активной борьбы из-за замужества, которая и увенчалась моим появлением на свет. Но материнская близость к революционной демократии, озарившая тревожным огнём моё детство, была, кажется, так и незамечена в впавшем в маразм советском режиме. Справа от моей кровати стену украшали две маленькие картины. Они были одинакового размера: 40 см в ширину, 50 в высоту.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 Я понимал, что эти страхи эхо историй, которые я наслушался в летних лагерях, и смена в смену они повторялись без изменений. Но кошмары регулярно заставляли меня просыпаться в холодном поту. В конце дошло до того, что я стал бояться темноты. Присутствие распростравшейся на стене собаки-вампира было физически ощутимо, и следовало включить свет, чтобы заставить её снова стать верм из пальмовых листьев. Матери жаловаться было бесполезно. Поэтому я ограничился тем, что втайне от нее приклеил веер к обоим клеям момент. Тогда страх прошел. Свою первую схему мироздания я тоже вывез из летних лагерей. В одном из них я увидел удивительную фреску. Плоский диск земли лежал на трех китах в бледно-голубом океане. Из земли росли деревья, торчали телеграфные столбы и даже катил среди нагромождения одинаковых белых домов веселый красный трамвай. На торце зеленого диска было написано «СССР». Я знал, что родился в этом самом СССР, а потом он распался. Это было сложно понять. Выходило, что дома, деревья и трамваи остались на месте, а тверд, на которой они находились, исчезла. Но я был еще мал, и мой ум смирился с этим парадоксом так же, как смирялся и с сотнями других. Тем более, что экономическую подоплеку советской катастрофы я уже начал понимать.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 Ну вот пришла лягушка зелёненькая, брюшка зелёненькое брюшка и съела кузнецца. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он, никак не ожидал он такого вот конца. Я сразу понял, о каком кузнецце речь. Это был мускулистый строитель нового мира, который взмахивал молотом на старых плакатах, оторванных календарях и почтовых марках. Весёлые каратышки отдавали Советскому Союзу последний салют из своего солнечного города, дорогу, в которой люди так и не смогли найти. Глядя на колонну каратышек, я заплакал. Но дело было не в ностальгии по СССР, который я не помнил. Каратышки маршировали среди огромных, в полтора роста, цветов колокольчиков. Эти огромные колокольчики вдруг напомнили мне о чём-то простом, о самом главном и уже забытом мною. Я понял, что ласковый детский мир, в котором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 луком со стрелами и тремя летящими журавлями. Я нашёл их в серванте, который мать обычно закрывала на ключ. Отругав меня за любопытство, мать сказала, что это герб прибалтийских баронов фон Шторквин Кель. Из их рода происходил мой отец. Моя фамилия была менее аристократичной Шторкин. Мать объяснила, что такая операция с фамилией обычная социальная маскировка времён военного коммунизма.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 Я был бы рад пробиваться. Проблема заключалась в том, что было непонятно куда и как. Мутный туман вокруг не оказывал сопротивления, но найти в нём дорогу к деньгам и свету было мало надежды. Я провалил первый же экзамен сочинение, которое почему-то писали на фисфаке МГУ. Тема была Образ родины в моём сердце. Я написал про мультфильм, где кратышки пели про кузнечика.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 Во время прощального визита в приёмную комиссию я увидел висящий на двери рисунок с изображением весёлой улитки. Она, какая-то отнес на фотографии из интернета, улыбалась явно кому-то другому. Под ней было стихотворение древнего японского поэта: "О улитка, взбираясь к вершине Фудзи, можешь не торопиться". Вынув ручку, я дописал: "Там на вершине Фудзи улиток полно и так". Это было моё первое серьёзное жизненное поражение. Я ответил судьбе тем,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 Полагалось иметь общак, полагалось бороться за место поближе к невидимому солнцу, причём бороться никак попало, а с помощью освещённых обычаем телодвижений. В общем, своя фудзи, пускай и невысокая и заблёванная, была и здесь. Стоит ли говорить, что я снова отстал при восхождении. Меня стали назначать подряд на ночные смены и подставлять перед начальством. Быть лузером среди грузчиков показалось мне невыносимым. И когда началось второе лето после школы,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 не до конца поддающиеся переводу в слова, что летняя Москва хороша не своими домами и улицами, а намеком на те таинственные и невозможные места, куда из нее можно уехать. Этот намек был повсюду — в ветерке, в легких облаках, в тополином пухе, тополя в то лето цвели рано. Вдруг, к мое внимание, привлекла стрелка на тротуаре. Она была нарисована зеленым мелком. Рядом со стрелкой была надпись с тем же цветом,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 в предложенную неизвестно кем игру. Я огляделся по сторонам. Редкие прохожие шли по своим делам, не обращая на меня внимания. В окнах вокруг тоже не было ничего интересного. Стрелка указывала в подворотню. Я зашел в арку и увидел на асфальте другую зеленую стрелку в глубину двора. Никаких надписей рядом не было. Я сделал еще несколько шагов и увидел маленький хмурый двор, две старые машины, мусорный контейнер и дверь черного хода,